Litnet представляет Любовь Попова, Елена Гром, Неправильная подруга. Читает Варвара Кошкина. Глава 1. Ты чего грустная? Подруга плюхается рядом, пока я думаю, как бы вежливо послать бывшего мужа. Достал реально. Да так. Опять бывший звонил. Ага. Работу найти не может. Все ему не нравится. Все не его статусу. Ну так позвони мы ему. У них в фирме точно что-то найдется. Она открывает телефон, фронтальную камеру и проверяет губы. Надувает, делая их еще больше. Красивая она. Идеальная. Пусть даже это заслуга лучшего в Новосибирске косметолога. Ну что ты смотришь? Я серьезно. Да... Как-то неудобно. Твой муж всё-таки занятой человек. Чего я буду ему называть? Ну, во-первых, бывший муж. Во-вторых, можно же написать. Давай, давай, записывай номер. Блин, рит. Ну что, рит? Сведём бывших мужей, пусть сами там разбираются, а нас не трогают. Ладно, давай. В конце концов, что я теряю? Мэсси и его бывшим та особо и не общались, виделись на соревнованиях детей, перекинулись парой слов, даже уже не вспомню о чём. Пусть заочно я знаю о нём довольно много, но Рита не подпускает его к себе, не простила ему измену. Зато деньгами пользуется по полной. Она скидывает мне контакт, а я не могу заставить себя написать по факту постороннему человеку. Ну какой он посторонний? Ты же мне как родная, так что считай, он тебе тоже родственник, смеётся редко, да и мне спокойнее становится. Или не очень. Перед глазами встаёт образ вечно хмурого Данила Распутина. Высокий, широкоплечий, с чуть прищуренным проницательным взглядом. Цвет глаз его не помню, да и не было повода узнавать или смотреть, хотя Если судить по дочке Риты, должны быть карие. Слушай, слушай, Ритка тормозит меня. Он же не знает твой номер. Фыркая, уже знаю, что она скажет. Хочешь пошутить? Ну да. Он же утверждает, что у него никого нет. Давай проверим. Что, написать ему? Привет, малыш? Мы с подругой взрываемся от хохота, и она кивает: "Да, да, давай". А потом он тебя не убьет? Пф, нет, конечно. Ну, может, порычит для порядка. Давай. Ладно, ей потом с ним разбираться. Пишу. Привет, малыш. По телу прокатывается волнение. Блин, даже жарко стало. Что ответит? Но он молчит. Блин, а ведь прочитал. Давай дальше. Может, написать... «Скучал ли он?» «Блин, супер! Пиши!» «Скучал по мне?» Он, наверное, думает, что ему написывает какая-то идиотка. «Я вообще не удивлюсь, если такому, как он, пишут часто. С его-то данными, с его-то деньгами». Опять молчит. «Напиши, что ты очень скучала и с нетерпением ждешь встречи». Закатываю глаза но, давясь смехом, пишу под диктовку. Опять молчание. Рита уже злится. Я жалею, что вообще затеяла этот фарс. Данил не из тех, с кем можно пошутить. Ладно, звони ему. Вот как после такого попросить устроить к нему бывшего мужа? Чувствую себя школьницей, которой нужно позвонить к Крашу. Мы снова хохочем, пока не начинаем задыхаться. «Блин!» Я даже в школе такой ерундой не занималась. Если кто нравился, просто подходила и говорила. Одна из черт, из-за которых у меня не сильно большой список контактов. Да и кому нравится слышать правду? Даже Рите не нравится, хотя она меня и терпит. Звоню Данилу, но он не берёт трубку даже после десятого гудка. Зато оживает телефон Риты. Данил звонит. Блин, так, делаем серьёзное лицо. Да, Данил? Я жду Карину с тренировки, кофе пью. А ты чем занят? Ага, пока. Мы снова смеёмся от чего у меня потекла тушь и заболел живот. Ну надо же. И опять звонок. Он? Маргарита Сергеевна, есть другие перчатки? Слышу в трубке голос тренера и её дочки. Конечно, подрывается она и бежит отдавать перчатки тренеру, а мой телефон начинает трезвонить. Всё тело вздрагивает, а я моргаю пару раз, смотря на номер Данила. Вздыхаю. Наверное, он всё понял. Придётся отвечать. Алло? говорю почти сипло. Чёрт, как стыдно-то. Хоть бы он тоже понял, что это просто шутка. Ну, пожалуйста. Привет, Ксюш. Чёрт, почему я не замечала, как звучит его голос? Приятно, до да мурашек. И это его, Ксюш, словно мы друзья старые. Нет, словно мы откидываю глупую, неуместную мысль. Привет, Данил. Ты прости, мы тут просто пошутили немножко. Не хотела тебя от работы отрывать. Я сначала честно не понял. Начал твой номер по базе пробивать. Иди, Рита, пойди. Ну, блин. Ну, мы вместе вроде как. Я понял. Так вам просто скучно или у тебя дело ко мне? Какой важный дела? Ну, в общем, помнишь моего мужа, бывшего? Зачем-то уточняю я. Ты не мог бы? Ксюш, давай живее. Да блин, такой простой тоже. Он в общем работу ищет. Я понял. Скинь мне его номер, я с ним свяжусь. Давай. Он отключается. Я пялюсь в телефон. Ну вот, вроде всё правильно. Скидываю ему номер и смотрю короткую одностороннюю переписку. Удаляю. Нечего больше ерундой заниматься. Вечно редко меня подбивает на какую-то фигню. Ну что, звонил? Возвращается подруга, а я киваю. Да, я всё узнала, телефон скинула. Спасибо тебе. Да ладно, свои же люди. Кстати, раз уж мы заговорили о кофе, пойдём выпьем. А вечером уже лежу дома после ужина, смотря на то, как сын собирает свой очередной конструктор. Я вдруг слышу свой телефон. Достаю его на противоположной стороне кровати и на автомате открываю сообщение. От Данила. Тело бьет током от простого вопроса. Позвоню? Что? Куда? Мне? Сейчас? Слетаю с кровати и ухожу на кухню, печатая. Конечно. Что бы это ни значило. Ты дома? Привет, да. Спустись, я документы передам для мужа. Я на автомате приглаживаю волосы, кусаю губы. Сейчас? Ксюш, ты пьяная что ли? Говорю, спустись, я возле твоего подъезда. Да, да, прости, уже бегу. Смотрю в окно. Машина бывшего мужа лучшей подруги реально приехал. Не ко мне, конечно, просто документы привёз. Но я всё равно ощущаю поток мурашек по телу. Подхожу к зеркалу, распускаю волосы, наношу на губы блеск, хотя, наверное, зря. Ещё подумает, что я ради него стараюсь. Хотя, с чего бы ему об этом думать? Он ведь муж идеальной Риты, пусть и бывший муж. Снова вспомнила Риту и её идеальное лицо. Сынок, я быстро той иду. Хорошо, мам. Надела пуховик, кроссовки, шапку не стала надевать. И борясь с паникой, что накрывало плотным, удушающим туманом, решительно вышла за дверь. Действительно, как пьяная, спустилась на первый этаж. Сама не понимаю, чего я так разволновалась.